Какая книга? Бенци. Ни ты, ни я не идиоты. Я говорю о книге, которую мы утром искали у Северина, которую я не распознал, а ты распознал сразу же, и сразу же вернулся за ней. А почему вы думаете, что я ее взял? Думаю, думаю. И ты так же думаешь. Где она? «Я не могу сказать, Бензий, если ты не скажешь, я обо всем доложил Аббату». «Я не могу сказать именно по распоряжению Аббата», ответил Бензий самым смиренным видом. «Сегодня после нашей с вами встречи имело место событие, о котором вам следует узнать. После смерти Беренгара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 поскольку понимал, что за мной следит Малахия, и вскоре после этого Малахия сделал мне вышеупомянутое предложение. Тогда я поступил, как и надлежит помощнику-библиотекаря, передал книгу. Ему? Я уже не мог удержаться и встрял с негодованием в их беседу, «Ах ты, Бенций, ведь ты же еще вчера, ведь вы же еще вчера рассказывали, как вас гложет страсть к познанию, и как вам не хочется, чтобы в библиотеке что-то утаивали, и что ученый имеют право знать», — Бенций покраснел и не отвечал. Но Вильгельм остановил меня. «Адсон, несколько часов назад Бенций перешел в другой лагерь. Теперь он охраняет те секреты, которые прежде мечтал открыть».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 Следовательно, он не гнался за знанием ради знания. А у Бензия только ненасытное любопытство, гордыня ума. Он свадострастник. Он нашел способ не хуже любого другого, чтобы ему, монаху, видоизменять и удовлетворять в опосредованном виде похоть собственных чреслу. Таков же, впрочем, и жар, который побуждает иных воевать за правую или за еретическую веру. Видишь... Ни одно плотское сладострастие бывает на свете. Сладострастники Бернард Гий, у него извращенный блуд карания и милования, который он отождествляет со сладострастием власти. Есть сладострастие накопительство как у нашего святейшего, хотя уже и не римского папы. Есть сладострастие причастности, преображения, покаяния, гибели, которое было у нашего Келлоря в молодости. И есть сладострастие чтения, как у Бенция,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 любимого.